Глава первая. Колыбель Толстого — это как раз та часть России, в которой лесной север незаметно переходит в степной юг. И название необъятного леса вокруг ясной поляны — засека — говорит о временах давно минувших, когда молодое еще царство московское кроваво боролось тут с хищной степью леса. защищаясь от нее засеками, то есть лесными завалами. Эти времена, кажется, Бог знает, как далеко, но это пустынное шоссе, эти грустно поющие проволоки телеграфа с сидящими на них ласточками, эти томики Жорж-Сант или Байрона, едва тлеющие по тихим дворянским гнездам, только лак, слегка прикрывающий нашу старую бедность, нашу старую темноту, наше старое убожество. В нескольких десятках сажений от лорда Байрона, Жорж Сант и Вольтера робко прижались к черной, жирной земле крестьянские хатки под соломенными кровлями с земляным полом, темные, жалкие, смрадные, в которых люди жмутся в одну кучу с ягнятами, поросятами, телятами. И так же они темны и беспомощны, эти рабы, как и их предки 300-400 лет тому назад, когда эти места были еще диким полем, в котором рыскали хищники, татаро-монголы. Так же живет на грязном убогом дворе мужика, Древли домовой, так же шумит по лесам безбрежным леший, так же плещет лунными ночами в омутах воронки толпа светлых русалок. Время точно не движется в этих полях, точно застыло тут в светлом, немного печальном сне истории. И сладко берёт за душу тихая грусть этих пустынных полей. прогремит изредка телегой мужик прольётся жалейка пастуха прошумит дождь весенний проплачет вьюга но здесь это не звуки а только особый милый вид тишины и не надо преувеличивать значение пожелтевших томиков Вальтера, Гант, Байрона те кто их лениво читает редкое исключение. Большинство же обитателей этих красивых дворянских гнезд все же отличается от окружающего их со всех сторон крестьянского моря. Если мужик, разиня рот, глядит на таинственную телеграфную проболоку и уверяет всех, что это не так. что она протянута только для того, чтобы пустить по ней из Петербурга по всей деревенской России желанную волю. То любимая тётушка Толстого, Татьяна Александровна, едучи с ним куда-то в карете, спрашивает его: Моншер Леон, как же это пишут письма по телеграфу? Примечание. Мой дорогой Леон, племянник усердно объясняет ей устройство телеграфа Уи-уи, же комбран моншер. Примечание. Да-да, я понимаю, мой дорогой. Перевод с французского. Ласково говорит тётушка, а через полчаса недоумевает опять. Как же это так, моншарльон? Целые полчаса вот слежу я за проволокой, а не видала ни одного письма. пробежавшего по телеграфу. Дни и месяцы и годы этой сонной, немножко безалаберной жизни шли пестрой, торжественной чередой, в которой было много прелестей, и всем казалось, что так было всегда и так всегда будет. Золотой осенью носились по этим полям и лесам шумные, дикие охоты и все. и плакали рога в чуткой тишине лесов, и потрясала сердца несравненная музыка доброй стаи гончих, и бешено неслись на конях охотники, и весело шумели живописные толпы их на привалах. Незаметно подбиралась белая тихая зима, а с нею веселые святки». полёт троик железную ночью визг полозьев крики и хохот ряженых в пёстрой толпе которых истинно русская черта часто смешивались в общем радостном веселье радовитые аристократы со своими дворовыми рабами на масляные для всех обязательны были жирные блины и добрая выпивка то Старая Русь праздновала возвращение языческого солнца и красавицы весны. За Масленный идет торжественный Великий Пост с его тишиной и изумительными молитвами и унывным перезвоном. И вдруг в глубокую полночь среди талых полей загораются бесчисленные огни святой ночи. И по всей безбрежной шире русской земли льется радостный красный звон колоколов. И все, все, все, без единого исключения князья, генерал-аншефы, мужики, вольтерианцы, старые бабы, псари и воздушные барышни обмениваются радостными поцелуями. В эту вешнюю таинственную полную звёзд ночь воскрес Христос все сердца и вся земля расцветают в пышности необыкновенной и побед на идёт солнечными полями и зеленошумными лесами древний ярило И радостно встречает его вся земля в блеске Троицы на дня, под звон колоколов с душистыми берёзками, с яркими лентами. В жуткую ночь под Ивана Купалу смельчаки ищут по тёмным оврагам цветущий папоротник, а люди менее смелые обмирают, слушая рассказы о таких подвигах. В Ильин день все обязательно перестают купаться, грех. На первый спас все разговляются душистым медом, а на Ивана Постного — яблоками и арбузами. Поля затихают под первыми утренниками, над землей прощально и нарядно трубят журавли и, И снова собираются в отъезжие поля шумные, дикие, красивые охоты. И вот, среди этой насквозь русской, несмотря на лорда Байерна и Вальтера обстановки, в богатом поместье ясная поляна и родился 28 августа 1828 года. Здоровый мальчугашка, которого окрестили Львом, и широким, тёплым, проникновенным анданте началась необыкновенная патетическая симфония этой почти безбрежной жизни, которая такой горячей страницей вошла в историю не только России, но и всего человечества. Из первых же шагов в его жизнь мы встречаем изумительный факт его воспоминания о первом годе своей жизни о том, что переживал тогда, когда не мог выговорить ещё ни единого слова. Вот как рассказывает он об этом. Я связан. Мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них, они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня. Чего я хочу, и я кричу еще громче. «Им кажется, что это нужно, то есть то, чтобы я был связан, тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой». Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было. Пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи? Собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений? Но верно то, что это было первое, и самое сильное моё впечатление жизни. И памятным мне не крик мой, не страдание, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны. Другое воспоминание, радостное. Я сижу в корыте И меня окружает странный, новый, мне неприятный запах, кислый, какого-то вещества, которым трут моё голенькое тельце. Вероятно, это были отруби. И вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но навязна впечатления от трубей разбудило меня. И я в первый раз заметил и полюбил моё тельце с видными мне рёбрами на груди и гладкое тёмное корыто и засученные руки няни и тёплую парную воду и звук её и в особенности ощущение гладкости мокрых краёв корыта когда я водил по ним ручонками Может быть, мы имеем право предположить, что этого не было ни во сне, ни наяву, а что в этом смутном воспоминании, как его пеленали, мы имеем дело с его удивительной способностью переноситься в положение или в душу того, кого он описывает. Одна молодая женщина говорила мне: как ее поражала точность его изображения чувств кормящей матери, Наташи. Ну, точно вот он сам выкормил всех своих детей грудью. И разве, читая о переживаниях красавицы Фру-Фру на царско-сельских скачках, не кажется нам удивленным, что он, Толстой, точно сам лошадью был, точно сам брал все эти канавы и заборы. Но так ли, эдак ли, этот его рассказ о чувствах, которые он испытывал, когда его пеленали, чрезвычайно характерен для него и символичен для всей его жизни». Уже года от роду он начал бунтовать против пеленок, которыми опутана вся жизнь человеческая от колыбели до могилы, выпрастывать руки и кричать. И вся его горячая проповедь, которую не уместить и в пятьдесят убористых томов, не сводится ли она в конце концов к этим немногим словам, им кажется, что это нужно, чтобы я был связан, тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком. И рассказав об этих своих первых смутных воспоминаниях, какими не может похвалиться, кажется, ещё никто, Толстой со свойственной ему манерой неудержимо проникать в глубины жизни, сопровождает их следующим интересным замечанием, которое так для него характерно. «Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех-четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, Кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда? Эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать. Я жил и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобрёл так много, так быстро, что во всю остальную жизнь Я не приобрёл и одной сотой того. От пятилетнего ребёнка до меня только шаг, а от новорождённого до пятилетнего страшное расстояние. От зародыша до новорождённого пучина, а от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам, и потом опять освобождение от них. Я опускаюсь здесь те его первые воспоминания Еремеевна игра в милашки и прочее которые в той или иной форме свойственны всем детям в которых нет ничего собственно толстовского и остановлюсь на тех людях которые окружали его первые годы прежде всего это была бабушка о которой толстой рассказывает так бабушка Пелагея Николаевна Была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятия об её характере, она была недалёкая, малообразованная. Анна, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски, и этим ограничивалось её образование, и очень избалованная, сначала отцом, потом мужем, а потом при мне уже сыном женщина. Дед мой, Илья Андреевич, её муж, был тоже, как я понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, весёлый, и не только щедрый, но бестолково мотовый, а главное, доверчивый. В имении его Белёвского уезда полях, неясной поляне, но полях шло долгое неперестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть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 Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой бабушки капризничать и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми она могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею. Примечание. Агафья Михайловна прожила в Ясной Поляне до глубокой старости, получая от графини Софьи Андреевны месячное жалование. Она была большой любительницей всякой твари. Все стены и потолок её комнатки были черны от тараканов. Всё жалование она тратила на собак, мышей и тараканов. Она готовила для тараканов кашу с молоком, ставила тарелку с кашей на стол, и большие, толстые тараканы сползались отовсюду к угощению. Толстовский дух, как мы увидим это из дальнейшего, веял, по-видимому, в ясной поляне всегда, неожиданно захватывая самые разнообразные души. Примечание автора.